Глава 5. Виды спора. Сосредоточенный и бесформенный спор. Простой и сложный спор. Спор без слушателей и при слушателях. Психология слушателя. Спор письменный и устный. Первый Кроме спора из-за тезиса и из-за доказательства, есть разные другие виды спора, различаемые с разных других точек зрения. Их тоже очень важно запомнить. Бывает спор сосредоточенный и бесформенный. Сосредоточенный спор, когда спорящие все время имеют в виду спорный тезис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 председатель собрания и тому подобное. Причем, надо сказать, умелые руководители споров встречаются довольно редко. Зато часто сложный спор ведется так безграмотно, что внушает отвращение к совместному обсуждению вопросов. К сожалению, это бывает и во время научных споров в ученых обществах. И там не нередкость безграмотные в логическом смысле споры. Одной из самых труднопреодолимых преград к хорошему ведению спора является обычное у людей неумение слушать другого человека. Об этом нам придется говорить сейчас подробнее. Третье. И простой, и сложный спор могут происходить при слушателях,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 впечатлительных, нервных. Победа при слушателях больше льстит тщеславию, поражение становится более досадным и неприятным. Отсюда большее упорство во мнениях, большая у иных горячность, большая склонность прибегать к разным уверткам и уловкам и тому подобное. Еще хуже –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 угнетающим образом.